«Кажется, я все-таки сумел убить себя», — о б р а д о в а н о произнес голос. «Сумели убить? Вы как будто радуетесь этому», — Пентон уставился на существо, которое теперь беспорядочно дергалось, пытаясь освободиться. «Конечно! Сломалась кость и проткнула главный кровеносный сосуд. Минут через десять все кончится. Разве вы не рады будете избавиться от этой глупой горы неуклюжего мяса?» конечно же, я радуюсь. Грукс тоже был невероятно доволен, когда сумел наконец сформировать свое силовое поле по истечении д в а д т и семи столетий. «Что это значит?» — спросил Блейк. «Я не смогу вам объяснить», — торопливо сказал голос. «У меня мало времени. Я должен начать формировать свое поле. Да язык у вас слишком бедный». Я ведь провел больше миллиона лет в размышлениях и исследованиях. Я мог бы разрешить все ваши трудности, научить вас, как сделать необходимое оружие, как создать чисто силовое поле, которое доставило бы вас на родную планету. Но я должен проститься с вами. Моя плоть быстро твердеет. Прощайте. Голос прервался. От раны на боку существа во все стороны пошла серо-голубая волна. Расслабились мощные мышцы, которые поддерживали мощное круглое туловище, и оно стало медленно уплощаться. Чуть заметные колебания поверхности возвещали торопливое приближение других обитателей трансплутона. Они спешили насладиться теплом своего соплеменника. «Кажется, я понимаю», — сказал Пентон. «Они совершенно инстинктивно тянутся к любому источнику тепла. Совершенно инстинктивно». «Совершенно. Могу вас заверить», — произнёс новый голос. «Я ужасно сожалею, что ваши боеприпасы почти на исходе. Ничего уже не осталось». «Примерно на три залпа», — с грустью признался Блейк. «Мы не собирались использовать эту штуку как оружие. Мы не думали, что найдём здесь жизнь». «Жизнь есть на всех планетах Солнечной системы», — заверил голос. «Вам ещё представится шанс встретить важнейшие её формы». «Может, вы нам подскажете, как сделать, чтобы протономёт мог дать ещё несколько залпов?» — спросил Блейк. «Это увеличило бы наши шансы познакомиться с другими формами жизни, о которых вы говорите». «Увы. Ваш язык не приспособлен для этого. Если бы я мог контролировать ваши тела или хотя бы своё собственное, я бы, пожалуй, это сделал. Но если бы я мог контролировать своё тело, вам не пришлось бы прибегать к протономётам, а я давным-давно сформировал бы своё силовое поле». «Да что же это такое в конце концов?» — решительно спросил Пентон. «Да вас тут один тоже упоминал о силовом поле». «В момент физической смерти мысль, умственное начало, освобождается. Мысль — это силовое поле. Доказательство тому — хотя бы передача мысли от одного мозга к другому. Если сосредоточить усилия в одной точке, то можно сформировать в пространстве вихревое поле мыслей, которое будет стабильным сколь угодно долго». «Этот вихрь питается потоками энергии, рассеянными в пространстве. Но он не может быть создан только ценой разрушения физического мозга. А я, — с горечью добавил голос, — не могу приказать своему глупому телу разрушиться. Любой из нас с радостью помог бы вам добраться до корабля, если бы только вы сумели уничтожить эти громадные глыбы плоти и освободить нас». с е д и н с т в е н н о й глыбы плоти, которым сейчас грозит уничтожение — «Это наши собственные тела», — заметил Пентон. «Но мы отнюдь не жаждем с ними расставаться». «Да, я знаю», — сказал голос. «Увы, боюсь, что я ухожу». Почва слегка содрогнулась. Три громадных цилиндра неуклюже покатились по равнине, чтобы продолжить трапезу на берегу озера. «Что же нам делать, гори они огнём?» — воскликнул Блейк. «Они настроены дружелюбно. Все они, без сомнения, высокоразумные существа, и в то же время каждый из них — это тупой, безмозглый, разрушительный молох». «Огонь?» — тихо сказал Пентон. «Гори они огнём. Огнём. Ну, конечно!» — он радостно засмеялся. «Ну и туп же я!» «Великолепная идея!» б л е й к молча посмотрел на него, потом сказал. «Я ещё тупее. При чём тут огонь?» «Водород», — сказал Пентон. «Река и озеро жидкого водорода. Озеро водорода и берег из твёрдого кислорода. Они хотят умереть? Отлично. Клянусь космосом, мы им поможем. Они вынуждены стремиться к теплу, хотят они этого или нет. Отлично. Кислород и водород образуют воду». «И чёртову уйму тепла!» а о, -о, -о, -о, о тихо сказал Блейк. «Это точно!» Он выглянул из расщелины. В тридцати футах от них, между кислородными островками, весело струился ручей жидкого водорода. Пентон взобрался на туловище одного из замёрзших существ, поднял протономёт, прицелился в берег ручья и нажал кнопку. В ослепительной вспышке кислород и водород вернулись в первичное состояние, бешено закружившись газовым смерчем. А потом пламя погасло. Два больших цилиндра начали было катиться к нему, но остановились, как только исчезло последнее дыхание тепла. Сверху палил водородный дождь, вперемешку с мелким кислородным снежком. Пентон в ы т а р а щ и л глаза. «Блэйк, оно не хочет гореть!»